Глава 7. Выполняя указания Данилова, тагилец ездил в Петергоф, побывал там на гранильной и бумажной фабриках. Посетил он и Александровский завод, на котором прожил неделю и познакомился с литьем и отделкой пушек. Мирон жадно изучал каждый механизм. Многое он почерпнул из опыта русских мастеров. Каждый из них старался ему показать свое умение. Возвращаясь с работы, он по обыкновению сворачивал на обширную площадь, на которой возводился Величественный Исаакиевский собор. Здесь, среди лесов, подле возведенных стен, устанавливались монументальные гранитные колонны. Их подвозили к Невской набережной на особой громадной барже, и с нее на катках осторожно передвигали на берег, прямо на тележке, стоявшие на колесопроводах. Колоссальные отшлифованные граниты легко передвигались по рельсам к месту стройки. Это было удивительное зрелище, целиком захватывавшее механика. Как просто и легко. А что будет, если паровой дилижанс поставить на подобные колеса проводы? Тогда наверняка он легко и свободно передвинет тяжелые грузы. Если такие глыбы без натуги влекут кони, то что сделает машина? С восхищением думал Мирон. Он с любознательностью присматривался к тому, что творилось на строительной площадке. Уже закончили высокий фундамент и цоколи. Из твердого гранита сложили площадки портиков. Тут же были установлены мощные кабестаны, изготовленные русским подрядчиком на Петербургском заводе. При помощи 20 таких простейших машин поднимали гигантские гранитные колонны. Рассказывали, что на установке первой колонны присутствовал царь Николай Палч, который потребовал, чтобы механизмы и люди работали по воинской команде АТЬ-2. Всеми работами по возведению колоннады заправлял купец Шихин, хитроглазый и весьма проворный подрядчик. Он давно своим острым глазом приметил Черепанова и сманивал на стройку. — Хочешь, откуплю тебя у барина. Иди-ка ко мне на гранитные работы, вижу, к машинам тебя тянет. — Ворот машин простая, древняя. Вот бы паром поднять каменные столбы, — деловито предложил механик. «У нас и без машины свой пар из со свистом валит. А от работенки так прошибет, что под ручьем», — иронически ответил подрядчик. «К чему мне машина, когда человек — самая дешевая тварь?» Купец снизошел к просьбе механика и свозил Черепанова в каменоломне, где добывали гранитные глыбы. На скалистом пустынном острове среди серого Финского залива под скучным низким небом шла работа русских богатырей. Еще не доходя до каменоломни, уралец видел чудовищные грубо отесанные монолиты, сваленные неподалеку от пристани. Это была работа невиданных титанов, которые, казалось, с плеча, как лесорубы в лесу, рубили гигантские каменные стволы. Толщина их превосходила человеческий рост. Кто эти люди? — спросил у подрядчика Мирон и на самом деле представил себе богатырей. — Да вот они, божьи работнички! — весело показал в сторону купец. Из-за гранитной глыбы вышел хилый подслеповатый мужичонка в пасконных портках и в изношенной пропотевшей рубахе. Он низко поклонился подрядчику. — Эй, Сенька, слышь проведи мастера! — окликнул тот каменщика. — Мужичонка проводил тагильца к месту добычи. По огромной скале мурашами ползали маленькие тщедушные фигурки людей. Навстречу доносился легкий шум. Каменотесы бурили дыры в твердом граните. — Полезем, поглядим, что робится! — предложил рабочий. И быстро, легкой кошачьей походкой, стал взбираться на скалу. Мирон еле поспевал за ним. Он запыхался, не мог отдышаться, так труден и крут оказался подъем. По граниту, неподалеку друг от друга, в ряд трудились десятки мастеров, долбивших углубления. Трудно было даже представить себе, что эти слабые маленькие люди могли сдвинуть гору и превратить ее в чудесную колонну. «Надрываетесь», — сказал Мирон. «Не долбим, а потом своим прожигаем скалу», — утирая лоб, отозвался рабочий. Он разогнулся и показал рукой. «А ты вот туда, на отколку, сходи, подивись». Перед Черепановым стоял щуплый мужичонка с реденькой бородкой. Ресница его запорошила каменной пылью, а в распахнутый ворот рубахи виднелись острые ключицы. В чем только душа держится. — Наш работенка такая, измотаешься в конец, не успеешь оглянуться и погост. За спиной всегда смерть, — пояснил он. — Что ж, без этого нельзя. Зато, Эван, какие дивные дворцы возводим! С гордостью закончил он. измученный работой безвестный человек думал об украшении своей земли, которая была ему мачехой. Черепанов прошел на отколку. Там, на длинной скале, вдоль выдолбленного желобка, с кувалдами стояли каменотесы. В каменной щели, в пробитых на равном расстоянии дырах, торчали железные клинья. Никто из рабочих не обратил внимания на подошедшего Мирона. Только завидев вдали вышагивающего подрядчика, Они, не докурив самокруток, выстроились в шахматном порядке и, поплевав на ладони, стали ждать сигнала. Старшой взмахнул рукой, голосисто крикнул. — А ну, братцы! Эх, разом! В один миг одновременно поднялись тяжелые кувалды, прочертили кривую и со страшной силой ударили по клиньям. Раз за разом, удар за ударом. Входя в трудовой азарт, но соблюдая ритм, Ударяли каменотесы по железу, сотрясая воздух и подбадривая друг друга. «Еще раз! Еще разик! Два!» Из-под кувалды сыпались бледные искорки. Казалось, не кувалды бьют, а ужасное огромное чудовище лязгает тяжелыми железными челюстями. «Видишь, что за работенка?» — весело подмигнул Мирону мужичонка. «От темна до темна поиграй так кувалдой, голова кругом!» Не скоро, ой, не скоро треснет, всю душу до того вытряхнет, сказал каменотес и позвал Черепанова. Идем отсюда, что ли. Мирон посмотрел, и как шлифуют монолиты, и как их грузят. Колонны, восемь тысяч пудов каждая, перекатывали на палубу плоскодонного судна вручную. С уханием, надрываясь, тяжело работали люди. Одно неверное движение просчет и глыба раздавит. — Да, нелегко и здесь доводится работному человеку, — с грустью подумал тагилец. — Все людской силой делается и никаких машин. Из древли применяли молот, клин, каток — вот и все. Разочарованный и раздосадованный он уехал с унылого гранитного острова. Однажды утром Черепанова снова потянуло взглянуть на стройку собора. Он долго разглядывал Кабистаны и нашел, что они несовершенны. Как бы в подтверждение его мысли, русобородый молодец с синими глазами сказал Мирону. «Все тут на человеческой жили построено. Тянись из последних сил, изматывает в конец. К вечеру человек в мочало обращается. А уж если канат сорвется или лопнет, но берегись, тогда ворот так рванет, на месте смерть. Вот она, наша жизнь». Он вздохнул и пристально посмотрел на Уральца. Крепостной-небось. Крепостной, с грустью признался Мирон. Вот всю настройку влечет, на человеческий подвиг не терпится взглянуть. Поглядишь, мал человек, а какое дивное творение возводит. А ты кто сам? Мастеровой сдвинул на затылок поярковую шляпу. Оброчный, сказал он. С первого дня стройки здесь стараюсь. Всю черную работу прошел, а ноне четвертый год каменщик. Это ты верно, милый, заметил, что как бы мал человек ни был, он свой подвиг творит. Вот думка об этом и поднимает душу. Крылатым делает рабочего человека, а иначе жизнь наша сплошные потемки». Он взглянул на заглубевшее над него небо, о чем-то задумался и вдруг предложил механику. «Хочешь, я тебя на леса свожу, все тогда увидишь». Ой, братец, сделай милость, попросил Мирон. Ну-ка ли так, шагай за мной. По шатким крутым лесенкам черепанов все выше и выше поднимался вслед за каменщиком. И все шире и шире распахивался перед ним большой город. Мастер взбирался вверх уверенно. Был он молод, с озорными глазами. Бородку, видать, недавно отпустил. Я тебя, парень, давно приметил, и так смекнул. Привержен ты к доброму мастерству. В жизни, видать, свое счастье ищешь. — Верно, счастье свое давно ищу. Мастерство у меня любимое. К механике тянусь. — Так. — шумно вздохнул широкой грудью каменщик. — Дело хорошее. Схватившись за шаткие перила, он смело поднялся на последнюю узкую площадку. С нее раскрылось необозримое нагромождение каменных улиц и переулков. Вот глубоко внизу лежит Сенатская площадь. На ней скала, с которой вознесся медный всадник. Широкая полоса Невы чуть-чуть отливает синевой, а правее за ней на солнце сияет шпиль Петропавловской крепости. — Хорош, столица, город! Сказочен! — весело сказал каменщик и сбросил поярковую шляпу. Ветер вверху был силен, шевелил русой кудри и бородку, и синие глаза мастера восторженно заблестели. Мирон очарованно смотрел на Петербург. на очертания его площадей, садов и прекрасных зданий. Влево из-за гряды синих облаков поднималось ликующее солнце. А на широкой реке в блеске утреннего солнца колебались сотни, тысячи мачт. У каменщика умный взгляд, у губ тонкие складки, лицо энергичное. Он протянул руку и, указывая на золоченый шпиль Адмиралтейства, сказал. «Вот что делает человеческий труд и старание. Нет краши на свете города. Но и здесь ты, парень, не найдешь своего счастья. Сердце Мирона сжалось от скорби. Это я и сам чую. Подневолен наш труд, и нет простора русскому человеку показать всю свою силу. Видно, крепостная кабала без конца краю так и заглушит самое лучшее и красивое, что есть в народе. Каменщик оглянулся, схватил механика за руку. Видно, одной тоской охвачены мы, одним пламенем горим. с жаром сказал он. — Только вольный человеческий труд обратиться в радость. А будет ли это? Он пытливо взглянул на Мирона и махнул рукой. — Эх, была не была, поведаю тебе тайное, что ношу в себе. Они присели на ящик со стывшим раствором. С минуту мастер молчал, собирался с мыслями, потом шепотком начал. Уж я-то хорошо своими глазами видел, с чего начал наш царь-батюшка Николай Палч, и чего от государи приходится ждать. Каменщик не сводил потливого взгляда с Черепанова. Говорил он ровно, спокойно. «Подсказывает мне нутро, что ты свой человек, не избалованный, не из господской дворни, рабочая кость». Уралец кивнул головой и, не таясь, искренним тоном, рассказал о своей семье, работе и думках. Своей откровенностью он тронул мастера. Внимательно слушая его, каменщик поддакивал. «Так, так, это хорошо». — Вижу, ты на правильную дорожку гнешь, для народа стараешься. И то верно, что каждый человек должен иметь свою мечту. Без нее человек, как птица без крыльев. Черфин тогда. Мастеровой поднялся во весь рост, огляделся, заглянул вниз, прислушался. На стройке была тишина. Только где-то в затаенном уголке со звоном падали редкие звучные капли. Каменщик наклонился к Мирону и таинственно предложил. Ты перекрестись, парень, поклянись Господом Богом, что молчать будешь. И тебе поведаю о том, что довелось мне видеть здесь, на Сенатской площади, в двадцать пятом году. У механика перехватило дух. По Уралу давно ходили смутные слухи о людях, которые восстали против царя. Но никто толком не знал, что случилось в те дни в Санкт-Петербурге. Знали, что молодые дворяне восстали против Николая, требовали волю крепостным. Однако все, словно туманом, было укрыто. Сейчас Мирон вспомнил о своей поездке с батей в Екатеринбург. В этот день по сибирскому тракту через город промчались взмыленные тройки. В каждой тележке между запыленными жандармами сидела по арестанту, скованному кандалами. Тройки неслись, из-под копыт клубилась пыль, а народ на ходу бросал в тележки кто сайку, кто крутое яйцо, а иной медный пятак. Женщины, столпившись у ворот, плакали. Отец взглянул вслед мчавшимся тройкам и с упреком сказал «Эх, загубили добрых людей!» Больше ни одним словом не обмолвился Ефим Алексеевич. Но уже тогда понял Мирон, что люди, которых так торопливо увозили жандармы, неплохие люди. Простой народ не будет зря жалеть, да и батя не по-пустому сказал о них доброе слово. Черепанов сбросил шапку и поклялся перед каменщиком. «Перед Господом обещаюсь молчать!» А коли так, слушай. Каменщик уселся и предложил: Садись к поближе, речь по тайности пойдет. 14 декабря это случилось на сей площади. Мне тогда 18 годков было, начал он свой рассказ. В понедельник, еще задолго до рассвета, началась хлопотливая работа. Каменотесы долбили гранит, плотники стучали топорами, визжали пилы, скрипели под людьми сходни, таскали вверх кирпичи, камни, тес. Со взморья продувал резкий ветерок, изрядно морозило. И хоть с ночи выпал свежий чистый снежок и был уже десятый час утра, осветало лениво. В эту пору в декабре в Петербурге самое глухое время. День короток, сумрачен, а ночь велика, темна, волчья ночь. Так все и шло, как положено. Старался я от моготы своей, клал камень за камнем. Подрядчик тут же вертелся, приглядывался к моей работе. Знать по душе она пришлась ему. По правде сказать, он и не скрывал этого. — Ты, — говорит Степанко хороший работник, но дух у тебя неспокойный, непокорный. Только хотел я ему в ответ слово молвить, да тут на площадку выбежал мастерко. Маленький, измотанный работой, бородка мочальная, но сейчас вдруг он какой-то иной стал, словно вырос в глазах людей. «Братцы — Братцы! — закричал он на всю стройку. — Кидай работу! Гляди, родимые, что в столице робятся! — «Войска поднялись против царя! За волю сюда идут, милые!» Он и не досказал всего. Подрядчик тяжким шагом подошел к нему, да как хряснет его по лицу увесистым кулаком. Так бедолага весь кровью залился. Мы на подрядчика, а шум между тем все больше, глядим и впрямь. На Сенатскую площадь вступили войска, и в каре построились, а кругом бушует народ. Машут шапками, кричат «Ура!» Подрядчика, конечно, оставили, он и сам потихоньку сбежал. После всего этого какая тут работа? Мы кто куда. Один сбег на площадь, другой на забор залез, третий за полено взялся, четвертый камень принес. А сам я на штабеля дров забрался и гляжу, что дальше будет. Тем временем на площади войск стало больше. Почитай тысячи две, а кругом густо народа. Как видишь, сколько кругом камня наготовлено для собора. И тогда они мало гранитных глыб сложили не только на берегу Невы. но и кругом стройки и на самой площади. Люди на них поднялись и бодрящим словом перекидывались с гвардейцами. Повел я глазом на Васильевский остров, и там, у Исакиевского моста, тоже большущая толпа простого люда. Полиция попробовала разогнать, до да сил не стало. Народ, как бурное море, хлынул на площадь и смял полицейскую цепь. Впервые на своем веку, дорогой, увидел я, что полиция испугалась и молчит. «Братцы, братцы!» — кричу своим. «Идем на площадь!» Какой-то солдат приметил меня и махнул рукой. «Айда, парень, со всем народом волю добывать!» «Погоди орать!» — перебил его старый каменотес. «А как же в таком разе с царем будет?» «А мы без царя!» — напрямик отрезал солдат. Старик опешил, головой покрутил. к кто полегче жить, но так, думаю, служивые дворяне не дозволят. Гляди, спину лозой иссякут!» Тут уж и я вступился. «Да не спорь, Акимыч! Надо нам идти со всем народом, его руку держать!» Между тем к московцам прибыла помощь. Пришли моряки гвардейского экипажа, подоспели три роты гренадеров. Народ прибывал со всех сторон, лишь ждали минутки, когда начнется. А с площади раздавалось ура и никаких действий. Потом, сказывали, князь Трубецкой не явился на площадь и не подобралось командира, который оказал бы твердость. А время шло, завернуло за полдень. Мороз не сдавал, ветер усиливался. Солдаты, хотя и гвардия, в одних мундирах стынуть стали. Конечно, это на руку было Николаю Павловичу, который сам прискакал со свитой и стягивал свои войска. Вот там на углу он на коне горцевал. Лицо сытое, бледное, надменное. Так и хотелось в него камнем запустить. Но, думаю, сейчас и без того начнется, настоящее. И нам, рабочим, дремать не придется. Ох, горе! И в этот раз до большого дела не дошло. Принялись уговаривать восставших солдат покориться. Генерал Милорадович при голубой ленте вымчал на площадь, на коне ворвался в каре и стал посулы делать. Но не тут-то было. По нему из пистолета стрельнули. Вижу, генерал закачался, шляпа с него слетела, телом припал к луке. Вот наверняка будет схватка, решил я. Но и опять ничего. Прискакал второй генерал уговаривать, угрожал. И тут из народа кто-то его по спине поленом огрел, еле унес ноги его превосходительство. Я на все это гляжу, а самого в лихорадке треплет, даже слезы на глазах выступили, горло пересохло. — Братцы, братцы! — закричал я солдатам. — Начинайте, мы поможем! — Эх! Каменщик перевел дух, его голубые глаза потемнели. Он сутулился, словно великая тяжесть навалилась на плечи. Вздохнул и вымолвил. Тут бы и ринуться на своего вековечного врага. Народ весь в напряжении пребывает, весь Петербург сбежался. Только искру брось, живо займется плымя и пойдет крушить. А искры-то и нет, все тлеет, а живинки и не хватает. И вижу, царь подзывает генерала Сухозанета и что-то приказывает ему. Наши мастеровые все знали эту стерву, не раз видели настройки. Первый подлец был. Глядим, скачет он галопом и прямо в середину каре. Что он там говорил, не знаю, — сказывают солдат, стращал. Однако и этому не повезло, еле ускакал. Кто-то вслед ему стрельнул, с его султана только перья посыпались. Ну, думаю, последняя пора подоспела. Прозевают — плохо будет. Холод жмет, все больше и больше прибывает гвардейцев к Николаю. Затяжка ему известна на руку. На сей раз с совещеванием послали митрополита в полном облачении. Солдаты, известное дело, перекрестились, а некоторые и ко кресту приложились но все таки строго ему сказали уходи поскорее ваше преосвященство боимся чтобы беды какой не вышло». и столь грозно со штыками наперевес наступили что митрополит открещиваясь еле добрался к нам за изломанный забор что прикидываю и тебя обругали и прочь отослали. только подумал гляжу сам царь николай выехал на сенатскую площадь но лишь вступил он на нее как раздался залп Свита повлекла императора прочь. Пришло и наше время. Коль тебя под лица солдатская пуля миновала, так знай, мы свое вход пустим. Поленями, камнями стали в него кидать. Я изловчился и прям в каску. Гляжу, царь вовремя голову отклонил. Эх, неудача! Ускакал ирод. Скачет, а народ кричит, кто чем попало вслед бросает. Комья снега, поленья, палки, каменья. Полетели в царя и в его свиту. Сказывали, один бросил в Николая кругляшок, тут на храбреца налетел генерал и опрокинул его конем. «Ты что делаешь?» — закричал генерал. Мастеровой нашелся и лукаво отозвался. «Шутим мы, барин!» В конную гвардию, что царь вызвал к себе на помощь, тоже полетели камени, замерзшая грязь, а полковника их окружили, и еле он выбрался из толпы. Вот оно, братец, что заварилось! Черепанов изумленно разглядывал, добродушного на вид мастерового. Просто не верилось, что он поднимал руку на царя. Угадав его мысли, каменщик тряхнул головой. — Ты не гляди, что я такой, — сказал он. — Когда меня за живое тронет сам не свой, тогда не только до царя, но и до бога доберусь. Он грустно улыбнулся и продолжал. После всего на восставших двинули в атаку конногвардейцев, но их встретили дружным огнем и отбили. Что сделаешь в конном строю, когда и быстро наползали сумерки? — Ох, тяжко мне думать об этом вечере, — пожаловался рабочий. Ветер усилился, пошел густой снег, солдаты в мундирах окоченели, и, чувствую тоска, смертная тоска навалилась на мою душу. Да что на мою душу? Вижу, весь народ приуныл. Кругом наступило зловещее безмолвие, и наши мастеровые настройки притихли. Никаким часом, ни курантами это не отметилось, что тут такое произошло, что сейчас так захолодило душу. Упустили время, вот оно что. А главное, с народом не слились, хотя всей душой стремились простые люди помочь им. Рассказчик замолчал, задумался. Видимо, воспоминания коснулись самого больного места его души. Мирон понял, что он горюет. Положил ему на плечо руку и душевно сказал... — А ты не терзайся, все миновало. — Э, нет, милок, такое не минуется. Народная кровь не смоется, не забудется, ух! Он крепко сжал кулак и постучал по колену, пригрозил невидимому врагу. — Но погоди, напомним. Однако как не тяжело, а правду досказать надо. По наказу царя из орудия открыли беглый огонь. Слышу, прогудела и ударило под карниз сената, только щебенка посыпалась. Народ дрогнул, мастеровые кто куда, между бревнами, камнями, за гранит попрятались. Тут и пошло второй, третий, четвертый залп, и прямо по солдатам да по народу, крик, давка. Одни в подворотню побежали, другие в чужие дома, а большинство через перила да прямо на Невский лед. Часть восставших по льду норовилась добраться до Петропавловской крепости, но по ним ядрами, ядрами. Лед местами не выдержал, проломился, и немало сердяк ушло вглубь. До самой тьмы била картеч, метались люди, падали в снег и не вставали больше. Вот как сейчас вижу по обмерзшим камням, хрипя, припадая, ползет старик с перебитыми картечью ногами и вопит. За что же, родимые? Эх, горемычный, так и не дополз, тут же у забора и застыл. Спустилась мгла, стала оседать изморозь, пала темная притемная ночь, но и она не принесла успокоения. Грустно вымолвил каменщик и ниже склонил голову. Как вспомню это времечко, так и сейчас сердце кровью обливается. Кругом лежала такая глубокая тишина, как на кладбище. Только на Сенатской площади и окрест пылали костры. Подле них толпились озаренные пламенем гвардейцы. грелись, несли караулы. Да изредка раздавалось цоканье подков, разъезжали конные патрули. Старшой всех мастеровых собрал на стройке и сказал «Выходи, братцы! Породейте, выполнить надо царский приказ. Надлежит убрать с площади убитых и раненых». Рассказчик смолк, пригорюнился. Молчал и Мирон, чувствуя великую тяжесть на душе. «Век не забуду и внуков заставлю помнить», — продолжал каменщик. Голос его окреп и жгучая ненависть слышалась в нем. Что царь натворил? Вышли мы на площадь под командой Унтеров, и куда ни взгляни, куда ни пойди, побитые и покалеченные тела навалом лежат, а снег стал багровым от крови. Немало полегло солдат, но больше всего простого мастерового люда. А за что? За правду, за то, что надеялись на вольность. Убитых клали на дровни и свозили на реку. Товарищи снег скребли, и очищенные от крови места присыпали свежим. Мне довелось тела на подводы грузить. Милый ты мой! Я крепостной человек, и на своем веку много видел жестокости, но такого злодейства до гроба не забуду. Санкт-Петербургский оберполицмейстер Шульгин, запомни, парень, это имечко, распоряжался бесчеловечно. Всю-то ноченьку на Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств били проруби, и мертвяков опускали в Неву. А были из полицейщиков и такие звери, которые заодно и раненых опускали под лед. Ни мольбы, ни жалобы, ни стоны не трогали сердца извергов. Ух, как распирало меня всего от злобы, да что поделаешь! Молчал да зубами. Каменщик взглянул на речной простор и с болью вспомнил. А к весне весь народ увидел царское милосердие. В марте на Неве стали извозчики добывать лед и ужаснулись. Вытащат льдину, а к ней примерзла или рука, или нога, или целое мертвое тело. Народ со всей столицы сбежался к прорубям. Оберполицмейстер всех разогнал, а вощикам запретил рубку льда у Васильевского острова. В полую воду все тела быстриной унесло в море. Пошли им, Господи, вечный покой. Горемыки, страдальцы, за нас поднялись. Годы пролетели, а эту ночку не забудут до могилы. Сколько жизней безвинно загубили, а уж что творили полицейщики, не приведи бог. Пустились на разбой, грабили и мертвых, и раненых, которых опускали в проруби. Снимали одежонку, отбирали деньги, а того, кто убегал с площади, ловили и в первый черед грабили. Эх! Черепанов закрыл ладонью глаза, сердце его учащенно билось. Он живо представил себе зимний день, ранний сизый вечер, ночь, костры на Сенатской площади. и проруби на Неве. Механик не удержался, застонал. Сказывали, что Пугачев с барами был жесток, — взволнованно сказал он. А как они с нашим братом, с солдатом и мастеровым посчитались? Разве после этого будешь милостив к барину? А что же с теми, которые подняли недовольство на царя? Батюшка мой сказывал, что всех в Нерчинск заслали. Погоди, все скажу, дай только силой собраться. Не могу разом все, больно душу мукой терзает. Каменщик замолчал, приподнялся с грудки кирпичей, огляделся, прислушался. Злое ухо ненароком услышит, тогда парень обоим нам не сносить головы. Он смолк и долго-долго сосредоточенно думал о прошлом. Черепанов сидел потемневший, угрюмый. Прекрасный город, который открывался перед ним, сейчас померк. С высоты стройки ему казалось, что на каменной мостовой сенатской площади проступают красные пятна. Он возбужденно посмотрел на мастера и попросил. — Досказывай. Разом уж всю горькую чашу и запью. — Слушай, ежели так, — сумрачно отозвался каменщик. — Суд им всем был. Сам царь расписал, кого на каторгу, кого на поселение, а солдат прогнать сквозь строй в тысячу человек, их шпицрутанами, Забивали насмерть. С плаца относили одни окровавленные лоскутия человеческого тела. Пятерых, запомни их. Рылеева, Пестеля, Муравьева, Апостола, Бестужева, Рюмина и Каховского царь осудил повесить. Земляк мой Трофимов в ту пору служил в Петропавловской крепости сторожем. Слезно упросил я его допустить меня к себе на жилье, как близкого родственника. Еле-еле уговорил. Старик добрый, хотя и покорный начальству. Видать, и его жалость прошибла. Двенадцатого июля поутру я заслышал стук топоров. — Что это? — спрашиваю старика. Он побледнел, затрясся и говорит. — Плотники рубят на Кронверкском валу, из бревен возводят. Подходит, видно, батюшка их последнее прощание. На другой день мне довелось видеть тех, кого осудили на каторгу. Народу набралось много — чиновники, военные, лакеи, женщины. но больше всего собралось людей у входа в крепость перед подъемным мостом, да их не пустили. Я в толпу лакеев затесался, да и затаился. Вывели осужденных из крепостных ворот на гласе с кранверкской куртины. На валу виселица. Вот почему плотники топорами стучали. Кругом войско. Узников построили, и между ними и войском на красивом гнедом коне разъезжает генерал-адъютант Чернышов. Он что-то крикнул, и тут стали исполнять царский приговор. Вызывали их братец поодиночке. Бледные, измученные, они становились перед палачом. Каждый падал на колени, и палач ломал над его головой шпагу, сдирал мундир и бросал в костер, который развели тут же, на площадке. Бородатый кат в атласной жаровой рубашке держался грубо, жестоко. Многим из них причинял излишние страдания. Трофимов по тайности мне рассказал, что Якубович и без того сильно терзался от старой раны. Черкесская пуля пробила ему голову над правым виском, а палач шпагой нажал ему на мучительное место, а у Якушина содрал кожу с чела. Около часа их терзали, потом обредили всех в полосатые госпитальные халаты и снова под конвоем повели в крепость. А вскоре на тележках угнали их, окованных по рукам и ногам на каторгу. Эх, милый, вот оно как! А что стало с теми пятью, которых царь приказал казнить? – с волнением спросил Мирон. Каменщик промолчал, чело его нахмурилось. Тех не пощадили, порешили, но как? И теперь не могу вспомнить без дрожи в теле. Голос рассказчика в самом деле дрогнул, губы дергались. Овладев собой, он тихо доверился. Ты парень нашей крестьянской кости, поймешь, что молчать надо. Сейчас при царе Николае вся Россия молчит, безгласно стала. Чуть что ни милосердия, ни пощады. — Так ты мне о них расскажи, — напомнил Черепанов. — Изволь, всего не расскажешь. Про многих мне Трофимов сказывал, как они терзались перед смертью. Умер старика, мне тайность доверил. Крепче всех запомнился ему тот, который про Ермака песню сочинил. Кондратий Федорович Рылеев. Мирон плотно придвинулся к рассказчику. Казалось, давнее время задело его крылом и воскресило минувшее. Кто на камне не пел про Ермака? Эх, и песня! Как большая и широкая сибирская река, она захватывает и пленит душу русского человека. — Скажи словечко о нем, — попросил механик, ласково заглядывая в глаза мастерового. — Запомни, парень, что поведано старым человеком. «Да внуков донеси предание это!» — строгим величавым голосом сказал мастеровой. В последнюю ночь Рылеев письмо писал жене. Часто отрывался, думал, метался по камере. С рассветом вошел к нему плацмайор своим стариком Трофимовым и объявил, что через полчаса надо идти. Он присел, дописал письмо, а в эту пору ему на ноги железо надели. Узник держался спокойно, молчаливо. Он съел кусочек хлебушка, запил водой, перекрестился и сказал «Ну, я готов идти. Ведите». Черепанов сжал губы, хрустнул пальцами. Каменщик искоса взглянул на него и, понимающе кивнул головой. «Да, милый, хоть и за правое дело идешь на смерть, а душа зайдется. Ничего нет милее и дороже жизни. Тяжелее всего довелось другому узнику, Михаилу Павловичу Бестужеву Рюмину». Тому еле двадцать три года минуло. Все дни он метался, как птица в клетке. Бился, искал освобождения, когда принесли ему кандалы и сказали «пора». Перед выходом из тюрьмы он снял со своей груди образок спасителя и вручил его Трофимову. Потом я видел этот образок у старика. Старый солдат при мне клялся никому не отдавать эту святыню. На нем сказывал «двенадцать богатырей из тайного общества клятву дали». До гроба обещал хранить его. Куда этот образок девался со смертью солдата, так я и не дознался. И оконца мне довелось увидеть, как всех пятерых повели на казнь. Их ввели в крепостную церковь в саванах и кандалах. И там они при жизни слушали свое погребальное отпевание. Перед мысленным взором Мирона мелькнули трепетные огоньки восковых свечей, желтые застывшие лица живых людей в саванах, и дребезжащий голос священника. Да, царь сумел больно ударить по сердцу, которое и без того источало кровь из своих ран, с ненавистью подумал он. Каменщик продолжал глухим голосом. Народ издали глядел и томился, что будет на валу. Пятерых в саванах довели до виселицы. Все они крепко по-братски обнялись и поднялись на высокую скамью, на которой болтались петли. Коренастый палач с рыжими баками, сказывали швед, из-за моря за большие деньги, призвали его на позорное дело. Он и накинул на осужденных петли и сильной ногой выбил из-под них скамью. Двое повисли неподвижно, а трое — релеев, Молоденький Бестужев да Муравьев-Апостол сорвались, и всей тяжестью пали на ребро опрокинутой скамьи, сильно зашиблись. Народ ахнул, и в толпе закричали «Невинны! Невинны!» Сейчас их помилуют. Их, конечно, никто не слышал. Большой ров отделял народ от места казни. Трофимов по тайности передал мне, что Муравьев поднялся с земли и с презрением сказал, и этого у нас не смогли сделать. Страдал он сильно, да и все измучились. На их глазах снова водворили скамью, перетянули петли. И опять велели подняться на смертное место. Я смотреть больше не мог, захолонуло на сердце, еле отошел. Весь день тела для устрашения народа висели под виселицей в саванах. На другой день Трофимов только под утро вернулся домой. — Ну, земляк, поспешай отсюда, — сказал он мне. — Боюсь я за тебя, место тут проклятое. Собрал я котомку, но все же спросил. — Скажи, по крайности, где эту ночь ты пропадал? Никому не скажу, — пообещал я. Солдат хмуро повел седыми бровями. — Перекрестись, что после того не будешь приставать, — сказал он тихо. перекрестился и жду его слова отвозил их на место вечного успокоения уложили их в рогожи, погрузили в лодку и сказали вези предал тела земле помяни господи их души а где их захоронили это не народу знать больше я не испытывал старика но скоро среди людей пошел слух что зарыли тела казненных на берегу кутуева острова а другие думку держали что на голодае А были и такие, что утверждали, будто бросили их в яму с негашеной известью, тут же, неподалеку, и затоптали. Каменщик замолчал, паник. То, что смутно рассказывали Черепанову на Урале, встало перед ним во всей жестокости. От сознания этого на душу навалилась тяжесть. Какая страшная сила держит в крепостном рабстве миллионы людей. Неужто всем народным мукам не будет конца? Взволнованно спросил он каменщика. Всему конец бывает, придет и на них расплата, строго ответил тот. В давние времена Степан Разин поднял на бояр всю голодьбу, потом Емельян Иванович зажег пожар на всю Россию. Думается мне, что семена, посеянные на этой площади, обильно взойдут. Придет время. По лестнице поднимались. Скрипнули тисины, и в отверстии показалась бородатая голова сторожа. Это ты, Степанко? — хрипло сказал он. — И чего тебя с позаранку в такую высь занесло? — Земляка привел, пусть полюбуется Питером, да работенкой нашей. То — То-то! — безразлично отозвался сторож и, посторожав, предложил. — А все-таки, братцы, не мешает сойти вниз. — Что ж, можно, — согласился каменщик. Втроем они медленно, осторожно спустились вниз. Устройтесь, Степан сказал Мирону. Ты, милый человек, приходи ко мне в барак. Вечером на взморье сплывем. Страсть люблю рыбу ловить. Черепанов возвращался на квартиру, и тяжелые мысли томили сердце. Думы были тревожны, смутны, но совершилось большое и решающее. Он потерял веру в царя. Молча пробрался он в людскую, забился в свой угол и, подложив под голову дорожный мешок, прикинулся, что спит. Но сон не приходил и беспокойство в душе нарастало. Он сознавал, что обо всем услышанном следует молчать. Эмирон молчал, а на сердце все кипело.